Грязная сделка с одеялами. Я вспоминаю классический фильм о тюрьме на юге США Хладнокровный люк, откуда я позаимствовал образ зеркальных тёмных очков, которые носят охранники и сотрудники тюрьмы, чтобы создать ощущение анонимности. Сегодня вечером охранник Хелман сочинил сюжет, способный конкурировать с лучшими сценариями о природе тюремной власти. Он придумал творческий и поистине дьявольский сценарий, согласно которому его власть способна создать целую новую реальность. Ведь он может предоставить заключенным иллюзорное право наказывать одного из своих товарищей. Свет гаснет. Заключенные находятся в камерах. Номер 416 остается в одиночке. На двор опускается зловещая тишина. Хелман забирается на стол, стоящий между карцером и нашим пунктом наблюдения, из которого мы ведём видеозапись. Она позволяет видеть целиком разворачивающуюся драму. Главный охранник ночной смены прислоняется к стене, скрещивает ноги в позе лотоса. Он похож на Будду. Одна рука свишивается между ногами, другой он опирается на стол. Хелман Портрет власти на отдыхе. Он медленно поворачивает голову из стороны в сторону. Мы замечаем его длинные бакенбарды, спускающиеся к подбородку. Он облизывает полные губы, тщательно подбирает слова и говорит с нарочито протяжным южным акцентом. У него рождается новый план, достойный Макиавелли. Хилман излагает свои условия освобождение номера 416 из одиночки. Ему не хочется решать, останется ли наш мятежник в камере на всю ночь. Это решение примут остальные заключённые. Нужно ли выпустить номер 416 сейчас или ему придётся гнить в камере всю ночь. В этот момент во дворе появляется хороший охранник Джеф Лендри. Его рост почти 190 см. Овес больше 80 кг. Он самый большой среди всех охранников и заключённых. Как обычно, в одной руке он держит сигарету, другая в кармане. Тёмных очков на нём нет. Он идёт прямо в центр сцены и останавливается. Явно недовольный, он хмурится и, кажется, собирается вмешаться. Нет. Он ничего не делает, только пассивно наблюдает, как Джон Уэйн продолжает шоу. Итак, есть несколько вариантов в зависимости от того, чего вы хотите. Если номер 416 опять не захочет съесть свои сосиски, то вы отдадите мне свои одеяла и будете спать на голых матрацах. Или вы можете сохранить свои одеяла, но тогда номер 416 останется в камере до завтра. Что скажете? Я выбираю одеяло, господин надзиратель. Тут же отвечает номер 7258. Хабим не испытывает симпатий к номеру 416. А остальные? Одеяло. Говорит пол 5704. Наш бывший лидер повстанцев. А как думает номер 5486? Отказываясь подчиняться давлению, номер 5486 проявляется чувство к несчастному номеру 416 и готов пожертвовать одеялом, чтобы номеру 416 не пришлось всю ночь сидеть в карцере. Бардон орёт на него: "На мне нужно твоё одеяло". Итак, ребята, нужно что-то решать. Бардон, уперев руку в бок, принимает позу самодовольного маленького начальника, демонстративно поигрывая дубинкой и ходит вдоль камеры. Он поворачивается к сержанту и спрашивает: "А ты как думаешь?" Как ни странно, сержант забывает о своих твёрдых моральных принципах, которые, кажется, ограничиваются всего лишь отказом произносить ругательства, и заявляет: "Если двое уже выбрали одеяло, я тоже выбираю одеяло". Его голос оказывается решающим. Барден восклицает: "У нас трое против одного!" Хельман громко и чётко повторяет эту фразу, чтобы слышали все. Трое против одного. Он спрыгивает со стола и кричит в карцер. Номер 416. Ты остаёшься там, так что привыкай. Примечание. В очередной раз проигрывая видеозапись этой сцены, я вдруг понял, что этот охранник разыгрывающий свою версию знаменитой роли Мартина Строкттера жестокого надзирателя в «Хладнокровном лёке», выглядит и ведёт себя как актёр Пауэрс Бут в роли печально известного преподобного Джима Джонса в фильме «Гаянская трагедия». «Гаяна Трэйджиди» Эта чудовищная трагедия произошла шесть лет спустя. «Хладнокровный лёк», 1967 год. Сценарий Дона Пирса. Режиссёр Стюарт Розенберг. Пол Ньюманн. В роли Люка Джекссона. Гаянская трагедия, 1980 год. Режиссёр Уильям Грэм. Хилман покидает двор. Барден покорно идёт за ним, а Лендри неохотно плетётся сзади. Одержана убедительная победа в бесконечной борьбе охранников против организованного сопротивления заключённых. И правда, У охранников наступает вечер действительно трудного дня. Но теперь они могут наслаждаться сладким вкусом победы, одержанной в этой борьбе воли и разума.